сказала Изабелла, беря пакетики. Она говорила с трудом, слова не шли у нее с языка. — Как хорошо, что вы не отказываетесь, — вырвалась у Люлю. Есть ли у вас какие-нибудь поручения? — спросила Изабелла. В чем вы нуждаетесь? Что бы вам доставило удовольствие? ничего? Нет, это ничего. Я ни в чем не нуждаю, за мной прекрасно ухаживают, со мной необыкновенно любезны, ответил Люлю, опасливо оглянувшись на старшего служителя. Потом Потянув Изабелу за рукав, он прошептал, ⁇ Скажи, моему брату Жану, что я хочу пойти к маме, она нас не станет бронить ⁇ Изабела молча кивнула головой и прикрыла рукой глаза. Хотя Люлю -Лю никогда не внушал к себе уважения, но все же этот человек, обладавший до сих пор огромным состоянием и ценностями, куда более реальными, чем завернутые в бумагу камешки, лежавшие на его ночном столике, этот король и горных домов и ночных ресторанов, которого отставной сержант колониальных войск называл папашей, этот старик, путавший живых и мертвых, но сознававший близость собственной смерти, не мог не вызвать сочувствия. И Изабелла невольно вспомнила слова, недавно произнесенные отцом Будре. «Госпожа палан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 стараясь снова уложить Люлю. Но припадок только начинался. Люлю вцепился в прочее кровати и потрясал ее, выкрикивая неразборчивые проклятия и покачивая своей уродливой головой. Он напоминал старую марионетку из ярмарочного балагана.